Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Понедельник, 23.02.22. 11.15. Статус «Наш Демидовск» и ихний «Мадрид» имеют примерно равновеликий, а вот обстоятельства различные. «Мадрид» — классический оплот административной власти, и, насколько мне известно, ничего особо сверх того» но однозначная столица своего государства, то бишь Испанской республики. Демидовск же, основанный ныне покойным Михаилом Демидовым, боссом русской мафии, так его числили во всех окрестных газетах и официальных досье, против какового именования старик Демид не возражал, очевидно исходил из принципа «хоть горшком назови, только работать не мешай». Мешали, причем вовсю, но это уже другая история. В общем, Демидовск в протекторате выступает центром промышленным и деловым, однако не единственным. Столичный статус у нас имеют два города. Различные обстоятельства и, собственно, у государственных образований. Испания входит в Европейский союз, однако вхождение это сугубо формальное. Граница территории в Новой Земле в любом случае величина условная. Просто во время оно первопоселенцами на левом берегу Белой реки стали именно выходцы из испанских краев. Вот и сорганизовались в такое государство. С нашим протекторатом русской армии дело посложнее. Были края, исходно занятые русскими, вернее, разнонациональными уроженцами еще Советского Союза, ибо заселение новой земли началось лет за 15 до его распада. А что продолжилось уже после, так большая часть переселенцев все-таки родились в советские времена. Сейчас, да, у иных молодых мигрантов СССР это что-то из условно отдаленного прошлого родительско-дедовских дней. Ну да, речь сейчас о другом. Так вот, у русских земель столицей выступала, само собой, Москва. И во время оно часть российской территории отказалась подчиняться официальному правительству в Москве. Отказалась не территория, конечно, у ландшафта по вопросам, кто кому столица и какие в чем имеют права, собственного мнения нет. А если вдруг и есть, то мнением сим обычно никто не интересуется, а обитающие на этой территории люди, аборигены, так сказать. В обычных обстоятельствах мнением рядовых аборигенов, сирич-селян и работяг, власти также интересуются постольку-поскольку. Но тут обстоятельства оказались необычными. В ряды аборигенов записалась большая часть вооруженных сил, формально подотчетных все той же Москве, а у армейцев имелись способы свое мнение отстоять. И самое главное нашлось желание этим заняться, что подразумевало в свою очередь намерение стать неподчиненной структурой, но самостоятельной социоформирующей силой, субъектом политики, так сказать, а не средством осуществления оной, как то обычно бывало. Короче говоря, вояки скооперировались с местной мафией в лице упомянутого выше Демидова за товарищи, вернее, со братки, после чего объявили себя русской армией и, как говорится в исторических трудах, приняли под свою руку все, до чего эта рука надежно дотягивалась в плане удержать и прикрыть. Ресурсы людей, каковы тоже ресурс, и ту часть населенной из застолбленной территории, которую могли контролировать. Далее территория сия получила совокупное имя протектората русской армии, а остаток русских земель, соответственно, протекторат Москвы. В Москве столь злостные проявления сепаратизма, обтекаемо выражаясь, не одобрили и воспротивились всеми конечностями, однако помешать отделению не сумели. Правительственные чинуши на все лады повторяли разумную в общем мысль, мол, любой спор можно решить к обоюдному удовлетворению сторон. Да только ни армейцы, ни демидовская братва второй стороне не доверяли ни на йоту. А возвращать силой? Возвращалка такая у московских деятелей не отросла. В итоге разделенная на русская территория обзавелась полуофициальным именем «Русская конфедерация» чем вгонять в ступор иных новоприбывших. История, само собой, на этом не завершилась, однако перспективы возвращения Демидовска и самопровозглашенного государственного образования ПРА обратно в русло московской политики с каждым годом выглядят все призрачнее. Ну и, наконец, новая земля, где все описанное творится, это, если в двух словах, «другой мир». Иная планета через три галактики или параллельный слой Эвереттовой реальности. Никто покуда не в курсе. Способ заселения, телепортации а-ля звездные врата, технология которых известна очень узкому кругу народа. И народ сей входит в псевдомасонскую организацию под сочным названием Орден. Впрочем, мы сейчас не об Ордене, а о Новой Земле. Вообще, иначе говоря, о худо-бедно изученном фрагменте этого другого мира размером немногим более Средиземного моря с прилегающими странами. Вот как раз вокруг здешнего моря, а вернее Большого залива, и разбросаны 2 на 10 гособразований. Две России, смотри выше, три Америки. Тут история еще похлище, требует отдельного разговора. Евросоюз, Китай, пара исламских халифатов... Индия и много чего еще. Для подробных объяснений лучше бы развернуть карту. Важно другое. Все это основано выходцами со старой земли, или, как у нас чаще выражаются, из-за ленточки. Поэтому нравы и традиции у людей местами схожи. Однако реальность, как говорится, вносит коррективы. Мир все-таки другой. Так что свежеприбывшим мигрантам настоятельно советуют сначала включить голову а уже потом следовать прежним привычкам. К добрым советам прислушиваются не все. Заканчивается это для самоуверенных особей довольно быстро и, как правило, плохо. Свидетели инцидента обычно проникаются и какое-то время ведут себя благоразумно. Ну а дальше каждый выбирает сам. Иначе на фронтире нельзя. А новая земля — именно фронтир. Ибо хоть люди тут обитают и не первый год, Но цивилизация на обширных территориях, даже в пределах упомянутых выше гособразований, представлена пока лишь островками хуторов, поселков и городков, условно связанных паутиной дорожных направлений. Впрочем, ладно, эти подробности сейчас излишни. Что из всей этой политической географии следует? В приложении к моему заданию ничего особенного. Города, повторяю, равновеликие, территории тоже, а различия в системе правления наверху не имеют отношения к делу, ибо просьба комиссара Рамиреса неофициальная. Одно непонятно, почему сейчас, когда зима хоть и идет на спад, но еще не закончилась, а, следовательно, всякое перемещение вне населенных пунктов довольно затруднительно, а между отдаленными краями и вовсе нереально? Зима в наших краях, сообразно климату, глубоко тропическая, то бишь не снега и метели, а ливни и ураганы. До тайфунов не доходит, однако порывом ветер вполне может сбросить человека в канаву, а уж покорежить крышу или сорвать плохо укрепленный навес вообще не вопрос. Поэтому в мокрый сезон, как чаще зовут здешнюю зиму, народ и старается не высовываться из укрытий без особой на то надобности. Ну а свободное время чем-то же заполнять надо. Отсюда и зимнее обострение всего на свете. Нет, не думаю, что у сеньора Лоренцо обострение не тот человек. Но вот у кого-то другого, да, могло и возникнуть. И комиссар, как человек предусмотрительный, уже теперь понимает, что с началом сухого сезона, а раньше призванная помощь из ПРА прибыть физически не сможет, Пойдут крутиться какие-то дела, где одному ему не справиться. Или где разумнее эти дела передоверить стороннему человеку, каковым буду выступать я. Нет, что за дела предположить не могу, даже приблизительно. Тут надо быть в курсе испанской кухни, причем очень глубоко и по последней сводке, а не по общему архиву. Архив этот мне, конечно, Крофт предоставить может, — и, если надо, запросят по желаемым позициям уточнения у коллег, в том числе у разведслужбы Лошкарева. Да только смысл в том архиве, когда неясно, что именно нужно копать. По верхам же просматривать бесполезно, иные вопросы могут иметь корни в прошлом, а прошлое это насчитывает в новой земле пусть и не столетия, но все-таки уже 22 года. По местному календарю, разумеется начало которого соответствует первому открытию упомянутых выше звездных врат Ордена, которые принято именовать просто «воротами». Как и за ленточкой, один год соответствует одному периоду оборота планеты вокруг светила, а одни сутки — периоду обращения планеты вокруг собственной оси. Поскольку базовые величины — секунду, минуту, час — переселенцы сохранили неизменными, Сутки новой Земли при пересчете на эти базовые величины составляют 30 часов с хвостиком, поэтому 30 час здесь продолжается 72 минуты, а полдень наступает в 15.00. Ну а длительность года — 440 суток или 11 местных месяцев. И если кто-то предположит, что 40-дневный новоземельный месяц соответствует периоду обращения местной Луны вокруг основной планеты, то окажется абсолютно прав. С точностью до погрешности интересны лишь астрономам. Косвенное замечание по такой вот пропорции. Год здесь составляет, снова же с разумной погрешностью, полтора заленточных. Поэтому ответить на обычный вопрос «Сколько тебе лет?» одинаково затруднительно иммигрантам со Старой Земли и представителем старшего поколения аборигенов. В одних краях возраст, цепляясь за старые обычаи, исчисляют по заленточному календарю, в других, напротив, в приказном порядке привели к местному. Оба подхода имеют и плюсы, и минусы. Еще чуток о времени. Не смогли обитатели новоземельного фронтира договориться, как именовать здешние 11 месяцев. Казалось бы, ну возьми, чтобы никому обидно не было любой вымерший за ленточкой язык, да обзови наем первый, второй и так далее. Не латынь, чтоб со староземельным не путать, а какой-нибудь санскрит там, старонорвежский или хеттейский. А нет, каждый полагал своим долгом выпендриться. Оно бы тоже не страшно». К примеру, в нынешнем русском языке названия месяцев во время Петровской реформы заимствованы из общей европейской латыни, а в родственном украинском так и остались славянскими. И ничего, живут люди и не путаются. Ну, назывались бы на разных территориях месяцы по-разному. Подумаешь, так и между собой договориться не смогли. До сих пор ругаются, особенно часто зимой, когда вынуждены сидят по домам. «Зимние обострения». Одно из них. Странно, с днями недели такого не было. Сразу согласились, будет как раньше, а с месяцами не вышло.